Теперь они знают, что у нас есть оружие, и будут осторожнее. Вперед, морские волки! Заросли становились все темнее и гуще. Перед глазами флебуссьеров предстал лес в своем первозданном виде. Деревья, гигантские листья, лианы, чудовищные корни — все сплелось в единый хаос, в котором трудно было разобраться без света солнца, едва проникавшего в чащу сквозь своды, образуемые густыми ветвями деревьев. Под сенью лесных великанов было так жарко и душно, как бывает не во всякой теплице. Подкатил градом с отважных путешественников, решившихся пробиться через бескрайние джунгли. Не спуская пальцев с курков, напрягая слух и зрение, каталонец, моряки, корсары и африканец осторожно двигались вперед, следуя друг за другом. Каинственные заросли деревьев и кустарников, огромные листья, переплетенные корни и вьющиеся лианы, казались настолько подозрительными, что не готовы были стрелять на каждом шагу. Однако назойливые звуки дудки больше не повторялись, и в девственном лесу воцарилась глубокая жуткая тишина. Ни корсар, ни его спутники, однако, не сомневались, что опасность внезапного нападения по-прежнему велика. Все инстинктивно чувствовали, что враги, тщательно скрывавшие свое присутствие, должны быть где-то недалеко. Едва флебусеры вошли в один из самых темных закоулков лесного лабиринта, как каталонец быстро пригнулся и мгновенно отскочил за дерево. Пущенная кем-то стрела с легким свистом рассекла листву и вонзилась в сук на высоте человеческого роста. «Стрела — Стрела! — крикнул каталонец. «Будьте осторожны!» Карма, ушедший за ним, следом разрядил свой мушкет. Не успел стихнуть выстрел, как из густых зарослей доняться чей-то истошный мучительный крик «Тысяча воскликнул Карма. «Кажется, попал!» «Осторожно!» — завопил в отмиг каталонец. Четыре или пять метровых стрел со свистом пронеслись над флигуссерами, успевшими вовремя пригнуться. — Смотрите, они в зарослях! — крикнул Кармо. Ван Штиллер, африканец, каталонец, одновременно выстрелили, однако за этим залпом не последовало ни звука. До путников донесся треск ломаемых веток и шорох сухих листьев. Затем всякий шум прекратился. — Надеюсь, они сыты по горло, — сказал Ван Штиллер. — Тихо, прячьтесь за дерево. — посоветовал ему каталонец. — Боишься нового нападения? — спросил его корсар. — Мне послышалось, что где-то справа шуршат листья. — Ого, вот как настоящая засада. — Боюсь, что да, сеньор. — Если Ван Гульт полагает, что индейцы могут нас задержать надолго, то он глубоко ошибается. — Мы пойдем вперед, несмотря ни на что. — Не выходите из-за дерева, сеньор. Их стрелы могут быть отравлены. — В самом деле... Да, не мажут их ядом, подобно своим сородичам, соренок из Амазонки. Но не оставаться же здесь бесконечно. Верно, но какой смысл подставлять себя под стрелы? Хозяин предложил африканец: "Позволь мне обыскать заросли". Нет, я не могу тебя посылать на верную смерть. Тихо, капитан, тихо, промолвил Кармос, слышите? И чаще послышались заунывные, монотонные звуки, извлекаемые, видимо, из той же дудки, которые разнеслись по всему лесу. «Что бы это значило?» — спросил корсар, начиная терять терпение. «Отбой или наступление?» «Командир», — вмешался Кармо, — «позвольте мне дать один совет. Говори, не поджечь нам лес, чтобы выкурить оттуда индейцев, и самим сгореть заодно». Огонь-то кто будет тушить? — А не бросьте ли нам вперед, напропалую, — предложил Ван штилер А они будут стрелять направо, а другие налево. — Пожалуй, неплохая мысль, — поддержал его корсар. — Умирать так с музыкой. Вперед, ремята! Открыть бортовой огонь! За мной! Выскочив вперед, корсар выхватил шпагу и, держа в другой руке пистолет, увлек за собой флебусьеров, каталонца и африканца, бросившихся вслед за ним. Покинув свое убежище, карму и мокку открыли беглый огонь, и вскоре их примеру последовали каталонец и ван Штиниш. оружие, они вновь подняли адский грохот, не щадя боеприпасов. карсар тем временем рубил кусты и лианы, мешавшие проходу. Однако и он держал наготове пистолеты, собираясь разрядить их при первой же необходимости. Ужасный грохот, поднятый флебусьерами, казалось, произвел должное впечатление на таинственных врагов. Никто из них не подавал признаков жизни. Правда, несколько стрел пролетело над головами флебусьеров, но они не починили им вреда. Беглецы считали себя уже в безопасности, как вдруг огромное дерево с треском рухнуло перед ними, преградив им дальнейший путь. — Громы, молния! — вскричал ван Штиллер, который чуть был не угодил под дерево. Упади оно в полсекунды позже от нас мокрое место осталось бы. Едва он умолк, как вокруг раздались яростные крики, а несколько стрел угрожающе прожужжало в воздухе и глубоко вонзилось в деревья. Корсары и его спутники мгновенно бросились на землю, укрывшись за упавшим деревом, которое в какой-то мере могло служить им защитой. — Надеюсь, на сей раз они объявятся, — сказал карма — До сих пор мы еще не имели познакомиться с ними. — Держитесь подальше друг от друга, — посоветовал корсар. — Если они увидят, что мы собрались вместе, они засыплют нас стрелами. Прячусь за огромное дерево, трибусьеры стали расползаться в стороны, чтобы не подставлять себя под стрелы индейцев, как вдруг где-то рядом раздался звук, издаваемый несколькими дудками. — Они приближаются, — сказал Ван Штиллер. — Будьте готовы ответить им с залпом, — сказал корсар. — Стойте, стойте, сеньор, — закричал вдруг каталонец, давно уже внимательно прислушивавшийся к унылым звукам туземных инструментов. — Это не сигнал к наступлению? — А что же это такое? — спросил корсар. — Подождите, сеньор. Он приподнялся и заглянул за поваленное дерево. — Парламентер! — воскликнул он. Карамба! — Сам пьяья идет к нам. «Я ее, колдун, сеньор», — пояснил каталонец. Лабустеры вскочили на ноги, но оружие держали наготове, не слишком доверяя индейцам. Выйдя из зарослей низкорослый, как его соотечественники из Венесуэлы, индейц двинулся к путникам в сопровождении двух спутников с дудками. Это был широкоплечий пожилой индейец Его желтовато красная кожа выглядела темнее обычного — Возможно, из-за рыбьего жира или кокосового масла, которым туземцы натирают себя, чтобы предохранить тело от укусов назойливых комаров. Его круглое открытое лицо, с выражением скорее печальным, чем жестоким было, безбородом, ибо индейцы обычно выщипывают волосы на лице. С головы же, напротив, не спадала пышная шевелюра с темно-синем отливом. Помимо голубой набедренной повязки на нем был целый ворох побрякушек, ожерелье из раковин, кольца из отшлифованных рыбьих позвонков, костяные браслеты, когти и зубы ягуаров, клювы туканов, куски горного хрусталя и браслеты из чистого золота. На голове возвышалась диадема из перьев ары и других птиц, а через специальные дырки в нос был вставлен рыбий хребет длиной в три-четыре дюйма.